Глава. Двадцать «Маша, говоришь?» Юлька полезла в свой телефон сверяться с заметками об этих парнях. «Нет, не слышала о такой. На форумах не фигурировало это имя. Может, ты что-то неправильно поняла?» Я пыталась отвлечься учёбой, но подруга продолжала мучить вопросами. Но я не могла не рассказать ей о случившемся. Меня переполняли эмоции. Но ну, он же не подтвердил, что это его девушка. Да и при тогда вообще Егор?» Думаешь, он влюблен в эту Машу и хочет подставить друга? Правдоподобно, конечно, но маловероятно. Юль, может, я и неправильно поняла, но слишком очевидно, что я попала в какой-то треугольник, а может, и квадрат. Как чувствовала, вот же сильнее сжимаю же ручку. В общем, я не хочу неприятностей и не хочу влезть ни в какие отношения. Мое чувство к Мише это моя проблема. Переживу. Правильнее всего будет просто отдалить от себя этих парней: что Мишу, что Егора. Егора? В смысле? Эмоции плохо сказываются на мыслительном процессе. В смысле не пересекаться с этой троицей. Почему-то они фигурируют во всех неприятных историях за последнее время. Семь. Я обещала прийти на занятия, но желание пересекаться с брюнетом после сегодняшнего — нет. Я отправила ему короткое сообщение, что не приду. Миша звонил мне несколько раз, но я проигнорировала. Не вижу смысла в разговоре. Мне обидно. Я ведь правда поверила, что могу ему нравиться. А в итоге вышло, что вышло. И ведь чувствовала, что что-то не так. Слишком активный интерес к моей скромной персоне. Но вот проблема. У меня слишком много вопросов, и большинство из них к Егору. А еще бесит, что я не могу перестать думать об этом раздражающем брюнете. Фигня какая-то. Но не верю я, что Миша мог так поступить. Он бы точно такого не сделал. 99,9%, что ты просто неправильно поняла ситуацию. Я же тебя знаю. Ты сначала вспылишь и вообще ничего слушать не хочешь, а уже когда успокоишься и начинаешь нормально мыслить, жалеешь о случившемся, может, поговоришь с ним? Вибрация телефона. Белый. Поговорим? Я в общежитии. Чего? Может, и поговорю, но не сегодня. Пялюсь в экран. «Дай спокойно позаниматься. Лучше бы не забивала себе голову ерундой, а села за конспекты». Переворачиваю телефон экраном вниз и продолжаю печатать доклад. еще чего придумал. ни о чем нам говорить». Юля хоть и продолжила рассуждение вслух, но за книжки села. «Экзамены сами себя не закроют? Хорошо, что про Серова спрашивать не стала. Такого я бы точно не выдержала». «Обычное сообщение, а я снова переживаю. Чтоб его?» «Белый». «Я не умею ждать. Давай поговорим. Или хочешь, чтобы я поднялся?» «Что?» — выкрикиваю на эмоциях. «А? Чего такое?» «Не сходятся данные. Забей». Улыбаясь Юля, девушка отворачивается обратно к своим писулькам. «Аня. Вход только по пропуску. Нам не о чем говорить. Ненормальный. Белый. Он у меня есть. Какова вероятность, что он шутит и не придет сюда?» зная этого парня минимальная, Аня. Ладно, дай десять минут. Жди на углу улицы рядом с детской площадкой. Ты чего? Куда собралась? Мой резкий подъемы и сборы не остаются без внимания. Голова кипит, нужно подумать. Прогуляюсь немного по району. Пойти с тобой? Нет, хочу музыку послушать. Вот интересно. А Виталина знает, что он здесь. Уверена, ей бы это не понравилось. Да и я не хочу себе врага в ее лице, она кажется немного хитрой, такая себе темная лошадка. Быстро натягиваю штаны и толстовку. Беру наушники, чтобы не портить маскировку перед Юлей, и выхожу из комнаты. В холле целое спортивное состязание. Парни решили выяснить, кто круче играет в настольный теннис. Не обошлось и без группы поддержки в лице прекрасного пола. Нас тоже звали, но мы решили углубиться в учебу. Знаешь, у тебя прекрасно получается шантажировать людей. Нахожу Егора, сидящим на капоте авто в условленном месте. Он тоже успел переодеться. Сейчас мы чем-то даже похожи, на нас одинаковые на вид черные толстовки. Знаю. Шантаж — неплохой способ добиться желаемого. Отталкивается от авто и идёт ко мне. Бегло осматриваюсь по сторонам. На площадке бегают дети, на лавочках сидят местные жители ближайших домов, вроде никого похожего на студентов нет. Так боишься, что нас увидят вместе? Обещаю, всю ответственность возьму на себя. Иногда я тебя не понимаю. Не боюсь, не преувеличивай. Так о чем ты хотел поговорить? О нас? Невольно прикусывая губу, всматриваясь в его черные глаза. О нас? Переспрашиваю, хотя хорошо его услышала. Ты пьян? Усмехается. Его рука тянется к голове, парень взъерошивает волосы. Почему такие мысли? Ну... В противном случае я не знаю, как тебе вообще такое могло прийти в голову. Для того, чтобы говорить о нас, мы должны быть. Ты неправильно выразился. Хочешь поговорить о занятиях, о турнире? Нет, Аня, я все правильно сказал. Я хочу поговорить о нас. Я не люблю беспорядок, особенно если он в голове. Не так затянул довольно долго, хочу все решить, чтобы мы правильно понимали друг друга. Порыв ветра скрывает мое лицо волосами. Дергаюсь, когда Егор предпринимает попытку поправить мою прическу. Не нужно, я сама, быстро скручиваю волосы в жгут и убираю под толстовку. Прокатимся. На улице ветрено. Давай поговорим в более спокойной обстановке. Он выглядит каким-то беззаботно непринужденным, а у меня же снова трясутся колени, и точно не от холода. О нас. Глупости какие? Нам нет смысла говорить о нас. Нас просто нет. Егор, прошу, не усложняй, это всего лишь разговор, он не обязывает тебя к чему-либо. Я лишь хочу прояснить ситуацию: спрячь свои колючки хоть на один вечер. Парень вытягивает руку вперед. Не хватает жалких сантиметров, чтобы он коснулся меня. Я держу дистанцию, и я не нарушу ее. Обещаю. Обычно мой внутренний голос комментирует все происходящее вокруг и бунтует по любому пустяку. Но сейчас он молчит, и я не знаю, как поступить. Его прямолинейность пугает. Ладно, я сдаюсь. Давай поговорим, но... Указываю на его руку. Н не забывая дистанция Учтиво открывает для меня дверь авто. В салоне тепло, но меня все равно морозит. Я растеряна, слишком много событий для одного дня. Мне неловко смотреть на него. Предпочитаю отвернуть голову к окну. «Иногда ты пугаешь меня. Говорю, как есть». «Ты не похожа на ту, которую легко испугать. Прости за сегодня, ты не должна была быть свидетелем нашего конфликта». «Значит, не маленькая ссора. Конфликт?» «Я думала, вы друзья». «Правильно думала. Мы друзья. Просто сейчас не находим точки соприкосновения. Конфликт интересов». «Каких интересов и почему это связано со мной?» Теперь я не сомневаюсь, что впутана в этот конфликт. Несложный анализ, учитывая поведение парней и это появление Егора у общежития. Я хочу услышать голую правду из первых уст. Впервые слышу от него такой тяжелый вздох. Его молчание слегка затянулось. Перевожу взгляд на руль. Егор сжимает его слишком сильно. Замкнутый круг. Тебе нравится Миша, а мне нравишься ты. Вот и конфликт. Замираю с открытым ртом. Машина тормозит на светофоре, и Егор поворачивается ко мне. «Аня, я привык говорить открыто, все эти притворства не для меня. Ты мне нравишься. Нравишься, как девушка». Меня словно накололи на вилы и бросили в кипящее масло, бросили в самое пекло. «Да, но...» «Но я не нравлюсь тебе. Я знаю». «Это улыбка. Он еще никогда так не улыбался мне». Не улыбался так искренне. Неплохая кофейня. Я бы не отказался сейчас от кофе, сворачивает на обочину. Будешь? Только и могу, что кивнуть. Я быстро. Выходит, оставляя меня наедине с мыслями, с бурным потоком мыслей, не сразу обращаю внимание на вывеску. Я уже видела этот логотип. Именно отсюда был кофе и выпечка, принесенная комендантом. Так значит, тот утренний сюрприз — его рук дело. Зажмуриваюсь и шумно выдыхаю. Сейчас все усложняю не я, а он. Как можно так прямо высказываться? Ты мне нравишься. Супер. И что мне теперь делать? И что он вообще знает? Придурок прямолинейный. Держи. Протягивает стаканчик. Он точно лучше той дряни, что продают в автоматах. Пытаясь не показывать свою дрожь. Егор. Он не спешит отъезжать, делает глоток. «Пожалуйста, не перебивай», — тараторю, когда открывает рот. «Сейчас ты загнал меня в слегка неловкое положение, но я тоже буду честной, недомолвки и правда не нужны. Ты мне правда не нравишься. Ты классный специалист, у тебя можно многому научиться, но ты не привлекаешь меня как парень». Я ждала хоть какой-то реакции, но он лишь продолжал спокойно смотреть на меня своим темным взглядом, который сегодня не пробирал до мурашек. «Мне нравится Миша, зачем-то говорю очевидное. Если он не лжет мне, то становится понятно, почему Егор появлялся на каждом нашем свидании, и сразу понятна его выходка на выставке. Вот только я не могу ответить ему взаимностью. Егор и правда неплохой человек, но он мне чаще раздражает, и его хочется прибить. Он не мой типаж, я даже не могу представить себя рядом с ним». Я понимаю, что у него есть девушка. Ко мне приходит осознание от того, что и Егор не совсем свободен. Он ведь с Виталиной. Или они порвали? Я не хочу влезать в отношения и быть третьей лишней, но и тебе взаимностью ответить не могу. Аня, не нужно передо мной оправдываться. Я ведь сказала, разговор не обязывает тебя. Я бы мог сейчас соврать и просто согласиться с твоими словами, но правда все равно всплывет. Маша не девушка Миша, она наша общая подруга, мы знакомы больше десяти лет. У них сложные взаимоотношения. Я был уверен, что друг питает к ней чувства. Значит, Юля была права. Я вспылила и перевернула сказанное, как было удобно мне. О, значит, он свободен. Одна проблема ушла, но появилась другая, и она куда серьезнее. Отставляет стаканчик и заводит авто. Егор. Ты ведь понимаешь, что мы с Мишей, но... Не знаю, как правильно сказать. Знаю, что он не отступит. Миша довольно упрям. Но и я не стану сдаваться. Я рассказал тебе правду лишь для того, чтобы ты понимала мотив моих поступков. Делай, как считаешь нужным. Не стану сдаваться. Сказал бы проще. Он просто будет стоять между нами. А наши занятия... Они продолжатся, если ты захочешь. И снова перебивает. «Подумай и дай мне ответ. Я помогу тебе с турниром». Обдумать происходящее мне и правда не помешает. «Хорошо, я поняла». На лице появляется улыбка. «И спасибо тебе». Поворачивает голову, вижу непонимание. За честность и смелость. «Остановись здесь, я сама дойду. Мне нужно прогуляться». «Могу дать совет?» Киваю. Не поддавайся эмоциям. Бьет себя пальцем по виску. Здесь сила.